Проект послесловия и вибу представляют. Фрэнк Херберт. Семена жизни. Когда Солнце коснулось края фиолетового океана, повиснув над огромным оранжевым шаром, при этом оно заметно превосходило по размерам Солнца Матери Земли, которую он часто вспоминал с ностальгией.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 каким-то неуловимым образом приспособившееся к этому месту. Именно Краудар нашел Троги. Кроудар был организатором способов обработки и заготовки этих креветок. Он не знал подходящих определений, чтобы объяснить это, но лично он понимал, на что он способен и кто он такой. Он – первый моряк здесь.